Глава шестая. Люда. «Ой, какой крохотулечка-лопатулечка!» Ласковый, наполненный нежностью голос сестры заполняет палату. «Какие у Ванечки щёчки красивые, а какие глазки!» Продолжает умиляться, а я улыбаюсь. Тоже смотрю на своего сыночка и никак не могу насмотреться. «Счастье моё!» Ванечка проснулся, покушал и сейчас бодрствует. Сынок сосет соску и с интересом смотрит по сторонам. «Пусть пока он не может видеть четкую картинку!» Но реагирует на звук моего голоса и мое присутствие. А для материнского сердца сейчас это самое важное, что может быть. Ванечки еще губки бантиком. Делюсь с сестрой приятностями. Над, он такой сладкий. Чуть ли не пищу. Я испытываю неимоверную любовь к своему сыночку. Стоит на него посмотреть, как меня переполняет сладость. Душа радуется. Люда, он прям копья ты. Воодушевленно заверяет сестренка. Нашла что сказать. Хихикаю. Смотрю на сыночка и понимаю, что мой Ванечка — вылитый отец. До родов я смутно помнила его внешность, а сегодня убедилась в сходстве приличной встречи. Интересно, что он здесь делает. Тоже лежит? Надеюсь, наша встреча вышла случайно, и мы больше никогда не увидимся. Молчать про Ванечку некорректно, а рассказывать о сыне я не готова, поэтому проще не встречаться. Надеюсь, все будет именно так. Над, я не успела поблагодарить Валентина, признаюсь. «Пожалуйста, передай ему от меня огромное спасибо!» «Прошу сестру!» «Я понимаю, что лечение Ванечки дорого стоит, и обязательно отдам все до копейки!» «Заверяю с жаром!» «Выйду на работу и сразу же начну возвращать!» «Перестань говорить ерунду!» «Отмахивается Ната!» «Нашла из-за чего благодарить!» «Операция была проведена по квоте!» «Ваше нахождение в клинике полностью обеспечивается государством!» «Но...» «Не понимаю...» «Это же частная больница!» «И что?» Пожимает плечами сестра. «Валя со Славы провели вас по квоте. Ты никому ничего не должна!» С пылом убеждает меня. «Ого!» Не могу скрыть своего удивления. «Так можно?» Ах э...» Сестра смеется. «Конечно, можно!» Заверяет меня. «Вы лежите официально. Документы оформлены в лучшем виде. Не переживай по этому поводу. Ты никому ничего не должна!» «Спасибо!» Шепчу, не веря своим ушам. «Мне аж дышать становится легче!» Ведь такой камень упал с плеч. Я бесконечно благодарна Нате и Валентину за их поддержку и помощь. Без них справиться с трудностями не смогла бы. Только стоит представить, если бы они не приехали ко мне в больницу, и я, послушав наставление матери, сделала аборт, не было бы у меня моего Ванечки. Сердце сжимается в тугой комок, и в груди все леденеет. «Кстати, ты со Славой встретилась уже?» Ната прерывает поток моих мыслей. «Нет. Лукавлю». Он ко мне так и не зашел, а потом вообще куда-то уехал. «Блин», — задумчиво отвечает сестра. «У него там какое-то срочное дело, наверное. Ленский обычно ответственно относится к своим пациентам». «Я все прекрасно понимаю», — спешу успокоить Наташу. Он профессионал своего дела и по-любому на расхват. «Мы с Ванечкой никуда не торопимся, лишь бы не упустил ничего, а в остальном все нормально». «Поверь, Слава проверит Ваню вдоль и поперек», — заверяет сестра. «Твой сын в надежных руках». «Ленский носится с ним, как со своим!» Последняя фраза попадает в самое сердце, пропуская удар. Заставляю себя спокойно дышать, чтобы не разреветься. Я живо представляю мужчину в белом халате с моим сыночком на руках. Он его успокаивает, говорит ласковые слова и сует соску. Ванечка послушно сосет свою пустышку, а мужчина поднимает голову, смотрит на меня, и я вдруг вижу того, с кем столкнулась совсем недавно. «Ах, отступаю назад!» От неожиданности роняя кружку на пол, и она разбивается. Вот же, блин. Ванечка вздрагивает, испуганно раскрывает глазки, поджимает губки и принимается плакать. А я стою посреди разбитого стекла и не знаю, за что схватиться в первую очередь. Кидаюсь к сыночку, даю ему соску, убирая ручки под одеялко и напивая на ушко нежную колыбельную. Малыш слышит родной голос, чувствует мое тепло, ощущает идущее от меня спокойствие и перестает плакать. Дожидаюсь, когда он покрепче уснёт, отстраняюсь и осторожно, чтобы не поскользнуться на мокром кафеле, выхожу из палаты. Сестринской нахожу медсестру, она помогает отыскать тряпку, и я возвращаюсь обратно к Ванечке. Он по-прежнему спит. Осторожно, лишь бы не разбудить. Собираю с плитки осколки и привожу в порядок пол. Конечно, медсестра предлагала прислать уборщицу, но вот только я отказалась. Нашумит еще, раз будет ребёнка. Не хочу. Я лучше не торопясь, уберу все сама». Так будет и проще, и лучше. Убедившись, что все сделано в лучшем виде, выкидываю тряпку и выхожу из палаты. Мне нужно привести себя в порядок и постирать вещи. Брюки все в чае. «Ты меня преследуешь?» Спрашивают случайные знакомые, преграждая мне путь. Мы с ним опять столкнулись, но на этот раз уже на лестничной клетке. «Тебе могу задать аналогичный вопрос». Парирую его выпад. «И вообще, почему ты так поздно находишься не в своей палате, м? Тут же на него накидываюсь. «Нападение — лучшая защита, и я свой страх перевожу в злость. Обороняться легче, когда никто не знает твои истинные чувства». «Думаешь, я здесь лежу?» — ухмыляется он. «Но явно не работаешь». Отрезаю ему. «Врачи ходят в халатах, медбратья в форме, а из администрации уже давным-давно никого нет. Других вариантов нет», — заявляя гордо, вздернув подбородок. И они дурочка, и прекрасно вижу, что передо мной стоит пациент. Он одет в обычный хлопковый костюм». который совершенно не похож на медицинскую форму одежды. «Ну, раз нет...» Ухмыляется, смотря мне в глаза. «Ты в какой палате лежишь?» Спрашивает как бы ненароком. «Какая разница?» Равнодушно пожимаю плечами. «Мы с тобой совершенно чужие друг для друга люди». напоминая ему его же фразу. «Или ты забыл об этом?» Уточняю надменно. Пусть даже не думает, что очень больно мне сделал тогда. Я не позволю ему узнать, сколько слез выплакало из-за той его фразы. Мужчина долго и пристально смотрит на меня, ухмыляется и качает головой. «Я ничего не забываю».